Господин Маклдаф разложил на столе свежий экземпляр на в основу листка. Все собравшиеся на завтрак единодушно согласились с тем, что господин Маклдаф, как приобретший правду, является не просто владельцем, но своего рода священнослужителем, который должен донести содержание листка до признательных масс. Здесь говорится, что одному мужику с ласточкиной удалось вырастить призабавный овощ. — сообщил господин Маклдав. «Надо будет обязательно сходить посмотреть», — сказала госпожа эликсир. На другом конце стола кто-то поперхнулся. «Ты в порядке, господин Дослов?» — спросила она, в то время как господин Ничок хлопал Вильяма по спине. Да, «Да, конечно!» — задыхаясь, произнес Вильям. «Прошу прощения, чай попал не в то горло». «В той части города хорошая почва», — заметил господин каретник, торгующий семенами в разнос. Вильям попытался сосредоточиться на тосте. Над его головой тщательно и даже благоговейно обсуждались новости. «Кто-то угрожал ножом владельцу ювелирной лавки», — продолжал господин Макклдов. Если так и дальше пойдёт, скоро мы даже в собственных постелях не будем чувствовать себя в безопасности, ответила госпожа Эликсир. А вот я не считаю, что это самая холодная зима за последние 100 лет, заявил господин Каретник. 10 лет назад вот то была зима. Что всю торговлю мне не сгубила. Бумага врать не может, спокойно произнёс господин Маккалдов. как будто выкладывая на стол туза. Кстати, тот некролог мне показался несколько странным, сказала госпожа Эликсир. Уильям, склонившись над варёным яйцом, молча кивнул. Обычно в некрологах описывается путь человека до смерти, а не после. Господин Долгоствол, который был гномом и имел некое отношение к ювелирному бизнесу, Взял с тарелки очередной холодец. Видимо, у некоторых бывает не только до, но и после, сказал он. И всё же, кстати говоря, в нашем городе становится чересчур многолюдно, вступил в разговор господин Крючкотвор, который занимался какой-то неустановленной конторской работой. Зомби они ведь почти как люди. Никого не хочу обидеть, размянится. Господин долго ствол намазывая тост маслом едва заметно улыбнулся, а Вильям поморщился. Он всегда не долюбливал людей, которые никого не хотели обидеть. "Удобная фраза", произнёс её. "И обижай кого хочешь. Что ж, времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними", заявила госпожа Эликсир. "И я надеюсь, этот бедняга найдёт свои часы". На самом деле, господин Гари уже поджидал Уильяма у дверей конторы. Подскочив к Уильяму, он принялся яростно трясти его руку. Поразительно. Просто поразительно. Как вам это удалось? Просто чудо! Вы отпечатали это на бумаге, а когда я вернулся домой, путь я проклял, если часы не оказались в кармане другой моей куртки. Воистину, да благословят боги ваш листок.